Глава 13. Зачем мне нужно в комендатуру? Защитница. Анастасия Астра. «Госпожа Астра! Госпожа Астра!» — вопил под окном чей-то голос. Я как раз успела начистить картошку и накормить котов, а тут такое. Бросила нож в таз и отправилась на помощь. На крыльце стоял Витор. Сегодня было ветрено, и паренек зябко ежился. но от чего-то одет был совсем легко, рубашка и штаны, словно рванул ко мне быстрее паровоза и забыл утеплиться. Что произошло? Поинтересовалась у мальчика, сдержав желание пригладить его вихры. Надо сказать ребенок выглядел неплохо, отсутствие рядом папаши явно пошло ему на пользу. Госпожа астра, помогите с мамой плохо, она опять сожгла себе ногу. Я не стала расспрашивать и бросилась за сумкой. после чего мы с Витором помчались по улицам, чтобы поскорее добраться до пострадавшей. «Поясни толком, как именно все случилось», — попросила я мальчишку. «Приходил дядька, младший брат отца. Сказал, чтобы мы проваливали отсюда, раз засадили отца в тюрьму. Он стукнул кулаком по столу, и чашка с чаем опрокинулась, обожгла мамашу ногу, а меня не было, я работу искал». Я остановилась и уставилась на паренька. Пожалуй, с ним лучше всего говорить сразу, а то вон какие подробности выплывают. Я-то думала, что прачка снова бак с кипятком опрокинула, а тут иное. Выгоняет? Да, дом наш, но дядька сказал, раз мы отца в тюрьму отправили, то и жить нам тут нельзя, а он единственный наследник, кроме нас. Я сжала кулаки. Похоже, родственнички, как на подбор. Только трудами чужими пользоваться, до да кулаками перед слабыми размахивать. Вот же... Нехороший человек. Обожглась сильно? Нет, — признался мальчишка и покраснел. Да так густо, что даже уши запылали, словно маки. Скажите, госпожа Астра, вы испугались? Нет, Витор, не испугалась. Я потрепала паренька по выгоревшей от солнца шевелюре. «Думаю, то ли тебя за стражей послать, а самой мамашу твою спасать, то ли вместе идем к вам домой. Он вас прямо сегодня выгоняет или обозначил крайний срок?» «Дядька определил два дня», — со вздохом ответил паренек. «А идти нам некуда». Я тоже вздохнула следом. «И что делать?» «Конечно, на крайний случай я могу их к себе привести. только надо ли мне это?» втроем веселее, но я хорошо помню, какие пациенты приходят. Что будет, если женщина не сумеет держать язык за зубами и проболтается кому-нибудь? И потом, возможно, я сама тут человек временный, так зачем людей подводить? Вернется Риони и выгонит их на улицу. Нужно попытаться помочь этим людям с домом. Кому обратиться?» О подобных вещах я могла говорить только с капитаном Эдвином Смолом, других подходящих знакомых у меня попросту нет. Прачка сидела на кровати, вытянув пострадавшую ногу. Я склонилась над поврежденной конечностью больной, пытаясь понять, с какого участка лучше начать. А вот если бы была шерсть, то как рассматривать ожоги? Получается, с людьми удобнее? Или с животными? Ведь они не скажут о своем чудесном выздоровлении, даже если захотят. Страдалица смотрела на меня большими умоляющими глазами. «Госпожа Астра, пожалуйста, подскажите, как нам быть?» Я вздохнула, взяла банку с мазью и осторожно прикоснулась пальцами к поврежденной коже, размазывая тонким слоем и незаметно делясь целебной магией. Надо же такому случиться, что повторный ожог, пусть и небольшой, пришелся на то же самое место. подняла голову и посмотрела на сидящую передо мной прачку, чувствуя, что точно так же Виттор не сводит с меня напряженных глаз. Это ведь не просто дать кому-то надежду даже на словах. Вдруг не выйдет помочь. Впрочем, не поговорю с господином Смолом, не узнаю, получится или нет. А заранее нечего расстраиваться. «Почему я?» Спросила так, чтобы поддержать разговор и выиграть время на обдумывание ответа. Вы первая пошли к нам навстречу. А еще герцог. Однажды я пожаловалась на мужа в стражу. Тот стражник оказался ему знакомым, рассказал про жалобу. Супруг избил меня, и больше я не рисковала. Знаете, госпожа, сейчас мы живем вдвоем с сыном. У меня такое... А я... словно только-только начинаю дышать. Прачка дотронулась до моей руки шершавыми пальцами, пересыхающими от соприкосновения с щелоком. А вы... Вы кажетесь другой, особенной. Не зря на вас герцог так смотрел». «Как?» — Ворвалась у меня удивленно. «По мне, так у не особо хорошее отношение к лекарям. Ко мне так точно. Иначе чего каждый раз пытается уколоть и смотрит с каким-то излишним вниманием, что очень нервирует?» Прачка задумалась на минуту, после чего медленно произнесла, глядя куда-то над моей головой. «Он смотрел, за каждым вашим движением наблюдал», — протянула женщина. «Говорят, герцог страшный человек, и все же для нас с Виттором он принес пользу». «Может, это и так. Только к нему я идти не собираюсь. Где я и где герцог? Упаси меня высшие силы к такому обращаться». «Принес». Кивнула, чтобы закрыть вопрос с Бертрамом. «Выпрямилась». Зайду к вам завтра. Если что-то срочное, то пришлите Витора. Попробую что-нибудь придумать. Только, сами понимаете, я всего лишь простой человек. Домой я возвращалась в некоторые задумчивости. Мне действительно было жалко эту семью. Остаток дня пролетел незаметно. Пришла пожилая соседка, та самая, с которой я общалась через забор. Она полезла на чердак, подвернула ногу и теперь хромала, сопровождая все стоном. Госпожа Матильда ушла не сразу, а только спустя час, вывалив на меня новости про жителей близлежащих домов. Казалось бы, чужие люди, но сегодня мне было интересно, ведь мы все живем на одной улице. После нее заглянула булошница госпожа Хлоя и пожаловалась на желудок. Любовь к горячему вкусному хлебу имела отрицательные последствия. К вечеру я вымоталась так, что меня хватило только на раздачу оставшейся рыбы котам. Налила им молока, после чего отправилась мыться. Хотелось скинуть с себя хоть немного усталости, а заодно подумать. Пушистиков из небольшого помещения я выгнала, потому как раздеваться, когда на тебя смотрят пять пар любопытных глаз, совсем не вариант. И если четверо приняли мое решение философски и отправились гулять, то лис начал скрестись в дверь ванной. «Астрочка, неужели ты не хочешь со мной поговорить?» «О чем?» Я стащила надоевшее платье и понимаю, что выбрала совершенно обыкновенное, чем-то отпугивающее, а у лекарки имелся небольшой запас вполне симпатичных нарядов. И все же не хотелось привлекать к себе лишнее внимание. Даже тот незнакомец с головной болью мне показался мутным. «Живу одна», Магию только осваиваю, поэтому решила обезопасить себя хоть таким способом. «Или ты тоже хочешь мыться? Любишь воду?» «Не то чтобы очень. Азарт кота приутих. А все равно поговорим о погоде, обсудим меню на завтра». «Позже», — отмахнулась я от слишком хитрого фамильяра, потомственного. «Но, Ася, так нельзя». Попытался шантажировать лис, сразу вспомнив мое имя. Вот наглый. Лучше иди по карауль, чтобы никаких посетителей. А то как кто-то опасный появляется, тебя сразу нет. Ткнула я рыжему. А что, оно так и есть? Я не собака сторожевая, отозвался Мурлыка и замолчал. Возможно, он обиделся, но я была уверена, что права. Ведь если жить с кем-то под одной крышей, то нужно уступать и помогать друг другу, а не пользоваться чужим доверием, иначе не получится, это как игра в одни ворота. Вопреки моим переживаниям, сегодня ночью лекарка никому не понадобилась, а на другое утро я встала очень рано, позавтракала и отправилась в комендатуру, чтобы встретиться с капитаном. В отличие от прачки, боявшейся за свою жизнь и имевшей негативный опыт общения с каким-то стражем, мой опыт был иным. Наверное, это самонадеянность, но я совершенно искренне хотела помочь этим людям, особенно Витору, у которого вся жизнь впереди».